Глава 550. Необычная компания Поздравляем! Задание земли нежити завершено. Получены награды. Плюс 150 к уровню отношений с жителями Дрикара. Текущий уровень 50 из 200 очков. Дружелюбное. Плюс 50 к уровню отношений с пепельным союзом. Текущий уровень 50 из 200 очков. Дружелюбие. Плюс 50 к уровню отношений с капитаном Картером Фонком. Текущий уровень 50 из 100 очков. Нейтральное. Плюс клинок мертвых. Плюс книга навыка. Призыв случайного скелета. Несмотря на некоторые неожиданные обстоятельства, все закончилось быстро и без последствий. Но Ворон хорошо понимал, что не будь у него связи с братством, не имея он поддержки Святой Империи, или не приведи он когда-то давно ведьм на свой этаж, Завершить эту миссию можно было лишь единственным способом – убив зараженных. Один в поле хоть и может быть воином, но результат сражения будет сильно отличаться от результата воина с отрядом верных товарищей. А если у воина имеются обширные связи и личный отряд под рукой человек так в 100, то шансов на успех будет гораздо больше. Оружие, провизия, поддержка, помощь. Ты можешь быть великим мастером, но тебе ни за что не добиться того, что может сделать группа таких же мастеров. Ладно, посмотрим, что же я в итоге получил. Клинок мертвых Ранг уникальное. Описание. Короткий меч, созданный из костей нежити. Отличное оружие против живых. Требование Уровень 200+. Имеется титул «Расплюнуть». Требуемый уровень понижен до 170. Характеристики. От 930 до 1080 очков физического урона. Плюс 35% к урону против имеющих плоть живых существ. Плюс 1 к рангу навыков, похищающих здоровье у живых существ. Навыки. Дыхание мертвых. Описание. Создает некротическую волну, поражающую Всех в радиусе 2 метров от владельца. Плюс 20% к урону по пораженным дыханием целям. Длительность 10 секунд. Пробуждение нежити. Описание. Возможность превратить убитого вами врага в подконтрольную нежить. Активация. Воткнуть меч в цель. Длительность. Мгновенно. Лимит подконтрольной нежити 0 из 4. Шанс успеха 5%. Чем выше ранг цели, тем ниже вероятность, но не ниже 0,5%. Хм, даже не знаю, что и думать. Сами характеристики не представляли собой ничего серьезного, так как для оружия такого уровня были вполне ожидаемы. Но вот навык пробуждения нежити сильно выделял данный меч. Огромным плюсом этого навыка было отсутствие ограничений на уровень поднимаемого трупа. Да, шанс был невероятно низок, но с его удачей, из всех тех, кого ворон уже успел убить, наверняка получилось бы получить хотя бы одного высокоуровневого подчиненного. В любом случае, шансов проверить его в деле будет куча. Так, теперь навык. Призыв случайного скелета. Активный навык – ученик. Ранг – чрезвычайно редкий. Описание. Вы задействуете силу блуждающей магии и призываете одного скелета произвольного ранга со случайными характеристиками и навыками. Затраты – полторы тысячи единиц маны. 1000 очков здоровья. Длительность – до смерти фамильяра. Перезарядка. Призвать следующего скелета можно только после смерти предыдущего. Ограничение – магия смерти. «Магия смерти». «Ну, я такой не владею. Пока что, по крайней мере». «Отдать Кертису? У него, как у нежити, она вроде должна быть». Разобравшись с наградами и написав своему другу, Ворон, наконец, дошел до уведомлений с зацепками, которые появлялись очень не вовремя. «Внимание! Задание с днем рождения обновлено. Получены награды. 200 тысяч очков опыта. 1.000 очков влияния. Плюс 200 к уровню отношений с пепельным союзом. Цель третья». Вам стали известны мотивы мертвой Длани, но и только. Когда, где, как им помешать и нужно ли? Это вопросы, на которые необходимо как можно скорее узнать ответы. Узнайте подробности о воскрешении Дракона. Место неизвестно. Время неизвестно. Причины неизвестно. Награды. Плюс 200 тысяч очков опыта. Плюс 1000 очков влияния. Плюс 200 к уровню отношений с пепельным союзом. Ворон вдруг усмехнулся, поняв, почему квест называется именно так. Забавно. Внимание! Задание с днем рождения обновлено. Описание. Вы узнали о месте предполагаемого нахождения костей дракона. Отыщите указанное место ока нефритового дракона и подтвердите полученную информацию. Время неизвестно. Причины неизвестно. Внимание! Вы получили зацепку к героическому заданию. Путь эволюции. Описание. Поговорите с драконом для запуска квеста. Ни хрена себе! Героическое? То есть он не зря пытался скрыть это. И, видимо, я все же был прав. Ворон, не скрывая шока, даже присвистнул от удивления, ознакомившись с последним сообщением. Но интригующим было не только это. Он вспомнил, что ранее уже видел два этих слова — «путь эволюции». Это произошло в день, когда он избавился от стремления к наживе. Поздравляем! Вы смогли освободить свой разум от одного из основных низменных желаний, присущего всем разумным созданиям – стремление к наживе. Ваше сознание получило просветление. Поздравляем! Вам доступен путь эволюции. Хм. Очевидно, это все связано. Но интересно, получил бы я данное задание, если бы к этому моменту мне не был доступен этот самый путь эволюции. Или же, поговорив с драконом, мне бы пришлось сначала встать на этот путь, прежде чем я смог бы начать развиваться и дальше. Поймав себя на этих размышлениях, ворон покачал головой и, сев на ближайшие лавке, откинулся на спинку, раскинув руки в стороны, после чего, уставившись в небо, задумался. Имея свежую информацию, ему нужно было скорректировать список важных дел. Для начала не прекращать поиски кранча. Этот ублюдок как кость в горле, и необходимо решить эту проблему как можно быстрее. Во-вторых, отправиться к упомянутому дорином вулкану и сделать все возможное, чтобы не дать некромантам воскресить дракона. Это решение, несмотря на подтвердившие его мысли уведомления, было окончательным. В-третьих, ему нужно было надеяться и верить в то, что у Палии и Ульфмара все же получится создать нужный ритуал. Мысли плавно свернули к Абинхриару. И парень вспомнил, что так и не передал ясновидящий результаты его встречи со стражем. Это была мелочь, но слово нужно держать. Поэтому Ворон собирался встретиться с представителями клана Ширак-До, сразу по возвращении в Адамарону. Так, кажется, было что-то еще. А, точно. Ворон открыл почту и нашел там переписку с мистической тьмой, сообщение которой пришло в не самое подходящее время. «Хочет срочно встретиться?» «Хм, ну, в принципе, сейчас есть время». Написав ответ, на который тут же пришло название комнаты с паролем, Ворон отправился на арену и вскоре оказался на небольшой лужайке, окруженной красивыми деревьями, в ветвях которых то и дело кто-то шуршал и издавал различные писки. «Привет, Уилл». Улыбка на лице девушки была яркой, но это не скрывало того, что ее что-то беспокоит. «Ага». Парень махнул рукой, присаживаясь на один из сплетенных из лос стульев. «Так что за срочность?» «Ты, как всегда, сразу к сути», — Роза вздохнула и добавила. «У меня, кстати, вчера был день рождения, поэтому я буду не против какого-нибудь подарка». Упершись локтями в стол и положив голову на руки, та, будто выжидая, уставилась на парня. «Правда?» «Поздравляю». Ворон не стал серьезно относиться к ее словам, но все же пообещал. «Если тебе что-то понадобится...» «Можешь попросить. Постараюсь помочь». «О, это так мило. Спасибо». Поблагодарила Роза. «Я, кстати, планирую это как-нибудь на днях отметить. Подробностей пока не скажу, так как все еще думаю над деталями. Но считай, что ты приглашен». «Буду иметь в виду, но не обещаю, что смогу куда-то вылететь». «Не переживай. Я не очень люблю реальность, поэтому отмечать буду здесь». М -м «Любопытно. Хочешь организовать вечеринку на арене?» «Посмотрим». Девушка неопределенно махнула рукой и, откинувшись на спинку стула, перешла на серьезный тон. «Ладно, теперь можно и поговорить о том, ради чего я тебя позвала». «Хорошо, я слушаю». «В общем, около двух недель назад, когда я была в охотничьей зоне, ко мне подошел представитель одной компании с весьма...» Она на секунду замялась, думая, как бы выразиться точнее. «Странным предложением». «Странным?» «И что же такого он предложил, что ты решила обсудить это со мной?» «Ну...» Девушка кратко описала встречу с неким Джоном, заставив ворона всерьез задуматься. На первый взгляд, ничего необычного. Мужчина предлагал заключить договор и обещал щедрую шестизначную зарплату, если та согласится работать на их компанию. Но, как и сказала Роза, странным в его предложении было то, что обязательным условием подписания контракта с фирмой станет явка в один из их офисов. Зачем? И почему в охотничьей зоне? Стоп. Они вербуют обладателей ауры? Компания, представителем которой назвался «Мужчина», была довольно популярна, но в то же время никак не связана с игрой. «Ароматный лотос». Именно так она называлась и являлась известной парфюмерной сетью. И ладно бы, они предлагали рекламный контракт, но дела обстояли совсем иначе. «Ты ознакомилась с бумагами». Да, много воды, и он был просто напичкан профессиональными терминами, поэтому я не поняла, в чем именно будет заключаться работа. На все вопросы этот индюк лишь вежливо улыбался и говорил, что если я заинтересована, то все подробности мне расскажут в офисе. Так, суть я понял. Как понял и то, что ты отказалась. Ведь так? Конечно. Я же не дура. Я уже давно жалею, что решила когда-то дать интервью, но, слава богу, я тогда не сообщала никаких личных контактов или адресов. Ну, я вроде тоже не дурак. Парень с иронией посмотрел на собеседницу. Поэтому сомневаюсь, что ты решила меня предупредить. В чем же дело? Я знаю, что у тебя есть связи с лидерами топ-кланов. Передай им, чтобы предупредили своих людей. Да и своих друзей тоже предупреди. Признаться об этом я не подумал. Спасибо, я тебя понял. Уилл был полностью с ней согласен. Он легко мог представить, что произойдет в случае попадания на крючок тех, кто уже разглядел потенциал обладателей ауры. Не откладывая, он отписался всем, кого знал, не забыв и о старике Джоу с его учениками, после чего, покинув арену, вновь оказался на скамейке в Дрикаре. «Ворон!» — голос Саркиса раздался практически сразу же с его появлением, чуть не застав врасплох. «Я и некоторые наши братья с сестрами готовы помочь тебе в борьбе с некромантами», Мы не можем позволить им воскресить нечто настолько могущественное. Хорошо. Парень кивнул. Я правда ценю это. Если что, мы готовы отправляться. Понял. Дай мне пару минут. Хочу переговорить с капитаном. Так как планы Ворона по контролю всего этажа никогда не теряли актуальности, он решил воспользоваться случаем и заручиться поддержкой Фонка. Найдя Картера, стоящего посреди центральной улицы и раздающего приказы своим людям, Парень подошел к мужчине и, дождавшись, когда тот закончит с одним из подчиненных, поинтересовался. «Как семья? Все хорошо?» «Ворон». Тот вежливо поклонился, сердечно благодаря разбойника. «Спасибо тебе. Я уже успел разузнать о том, что нам грозило. Поэтому у меня не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя за спасение не только моей семьи, но и всех жителей Дрикара». Капитан замолчал и, достав что-то из кармана, протянул парню. Получено премиальный пропуск Дрикар. «Это пропуск в наш город. Теперь тебе не только не нужно проходить все процедуры при входе, но ты также можешь воспользоваться им, чтобы тебя сразу проводили ко мне. Обращайся, если будешь в наших краях, и тебе что-то понадобится. Но только не занимай у меня денег, самому мало». Мужчина, усмехнувшись, подмигнул и, пожав руку, внезапно спросил. «Так кто такие посланники?» «Благодаря тебе все закончилось, и, как видишь, я все еще жив». Это и обещал рассказать мне подробности. Его рука все еще не отпускала руку ворона, а сам он внимательно наблюдал за парнем. Да, я помню. Разбойник усмехнулся и, высвобождая ладонь, предложил собеседнику присесть неподалеку. Я начну с одного пророчества. Пять минут спустя ворон наблюдал за погруженным в мысли капитаном и, понимая, что вывалил слишком много информации, собирался попрощаться, как вдруг услышал новый вопрос. «Куда пойдешь дальше?» Несмотря на то, что он узнал личность своего нового знакомого, а именно то, что Ворон является королем, манера общения у капитана не изменилась. «К вулкану нефритового дракона». «Туда?» Брови Картура непроизвольно дернулись вверх, а затем он, нахмурившись, предостерег. «Я не знаю, как работает ваше бессмертие, но все же будь осторожен». «Ты что-то знаешь?» Ворону стала интересна такая реакция, но последующий ответ его разочаровал. Не то чтобы что-то конкретное. У нас, жителей Пепельной долины, есть суеверие касательно этого вулкана. Дело в том, что каждый, кто окажется у его подножия, услышит так называемые «голоса предков». Это шепот множества голосов, которые никто никогда не мог разобрать. Я не знаю, как и когда, но кто-то решил, что так наши умершие предки предупреждают о таящейся там опасности. То есть никто не исследовал вулкан? Ворон знал, что различные предания и суеверия могут влиять на толпы людей, но в таких толпах всегда есть те, кто рискнет проверить все сам. Будет ли это в поисках славы среди своих друзей или ради любопытства, но такие всегда найдутся, поэтому и задал такой вопрос. Были такие, но никто не вернулся. Мужчина на пару секунд замолчал, а затем, опершись на колени, поднялся и вновь протянул руку для прощания. «Ладно, что бы там ни было». Думаю, ты справишься. Поэтому удачи тебе. А теперь прости, но нам нужно разгрести возникший из этих ублюдков хаос. Уровень отношений с капитаном Картером Фонком повышен. Текущий уровень – 10 из 400 очков. Доверие. Ну, начало неплохое. Покинув компанию капитана, Ворон связался с Саркисом с помощью бусины и, договорившись о месте встречи, направился к северным вратам. Надеюсь, нам все же не придется сражаться с драконом.